Иван Ланков «Красные камзолы» Автор благодарит Михаила Андреева и Дмитрия Богуцкого за помощь в работе над книгой. Автор благодарит Эльдара Сафина, Светлану Самченко, Мурата Багжанова и Игоря Будаловского. Без вас я бы так и не начал писать. Пролог. Взрослые, рассказывая о своих приключениях, частенько дают такое объяснение своим поступкам. В то время, мол, я был молод и глуп. С высоты прожитых лет хочется дать такую же оценку многим эпизодам своей жизни. Но они, эти эпизоды, сделали меня таким, какой я сейчас». Каким бы я был, если бы обладал тогда послезнанием? И главное, стало бы все лучше или хотя бы иначе. Может быть, стало бы. Может быть, я был бы лучше, чем сейчас. Может быть, меньше взял бы греха на душу. Но я даже рад, что у меня не было послезнания. Ведь тогда могло сложиться так, что не я бы пришел в этот мир и в это время, а наоборот. Вселенная прислала бы стабилизатора по мою душу. Глядя на то, как закончил свои дни Фриц и сравнивая с тем, как живу сейчас я, нет, пожалуй, не стану гневить Бога. Я прожил так, как прожил. Все мои успехи, равно как и мои ошибки, это то, что создало меня. Положа руку на сердце, ошибок больше, чем успехов. Но то, что есть, все мое. Впрочем, обо всем по порядку. Родился я во вполне благополучной семье. Мать, отец, братья. Трехкомнатная квартира в пяти минутах от метро. Дача, летом отдых на Черном море на целых два месяца. Сначала весь отпуск матери, потом отпуск отца. Школа, спортивные секции, футбол, карате, шахматы. Сенсорный телефон с видосиками на ютубе. Обычная жизнь обычного ребенка, как казалось тогда. Мне, как и многим подросткам в таком возрасте до одури хотелось быть особенным, не таким, как все. Хотелось приключений до ярких событий. Такие, знаете, где я на лихом коне, весь в орденах и медалях, с мечом или шпагой, и красавицы, чтобы вздыхали и вешались на шею. Но при этом искал способы откосить от армии. Через универ или еще как. Потому что приключения в плаще и на лихом коне — это здорово и благородно, а приключение в камуфляже и на лихом БТРе — это почему-то не подходило под шаблон героя. В кругу такие же, как я, длинноволосых юношей, отчаянно старавшихся выглядеть крутыми рокерами, Мы рассказывали друг другу страшилки. Про то, что солдаты, мол, в армии плац ломом подметают, и тысячи других отмазок, почему мы туда не хотим. Не про то, что год это много, и что я, мол, за этот год заработаю много денег, и что это даром потерянное время. Катя в глубине души я прекрасно понимал, что не год, два или три меня пугают, а физические нагрузки. Там же в армии бегать придется каждый день зарядка, физкультура и спорт. Там не дадут спать до полудня и зависать в интернете. Да и просто поиграть в онлайн-игры не дадут. А у меня клан, рейды и тысячи других очень важных дел, связанных с расстановкой пикселей на экране. Потому армии это плохо. Хотя с чего бы мне бояться физических нагрузок. На спортивных сборах с футбольным клубом нас два раза в год гоняли так, что семь потов сходило. Но сборы — это что-то понятное и обыденное. На них я ездил, сколько себя помню, лет, наверное, с семи. Как и все ребята, с которыми я тренировался, мечтал стать великим футболистом. Зарабатывать много денег. Бегал, иногда даже забивал голы. Но вмешался человеческий фактор, не повезло с тренерами. Они раз за разом ставили меня то в защиту, то на позицию опорного полузащитника. Так-то отобрать мяч и отдать обостряющую передачу для меня в то время не было проблемой. Но где же вы видели знаменитых защитников, зарабатывающих много денег? Отец таким моим заявлением изумлялся и называл имена кумиров его молодости. Эрик Хаген, Николас Ломберц, Александр Нюков. Короче говоря, не сложилось у меня с футболом. Сейчас я понимаю, что основная проблема была не в тренерах и не в отце. Просто после нескольких лет занятий я дошел до того уровня, когда для прогресса необходимо заниматься самостоятельно, помимо тренировок. Раз за разом самому повторять упражнения на технику и координацию, повторять финты и трюки с мячом, которым меня учили все эти пять лет. Потому что штатной тренировки по времени хватает только на тактику и сыгранность. А техникой, как и собственной физической формой, надо уже заниматься самому. Бегать по утрам, к примеру. Потому что дворовых ребят на школьном поле я обыгрывал и накручивал легко. С ребятами из клубов третьей лиги городского первенства играл на равных. А вот против парней из высшей лиги, и даже не из академии, а из обычных клубов вроде «Локомотива» или «Звезды», Чувствовал себя бревном и неумехой. Тут уже, чтобы чего-то добиться, надо было жить футболом с утра и до вечера. К такому я был не готов. Отец мне говорил, что моя проблема в другом. В том, что для мастерства нужны усердие и самостоятельная работа. Разумеется, я считал, что отец глупый и не понимает мою уникальную неповторимую личность. Все ищет каких-то простых ответов на сложные вопросы самовыражения. Как же иначе -то? Да и откуда отсузнать знать про душевное метание и творческое самовыражение личности? Чего он в жизни добился? Работает на заводе фрезеровщиком, а мать медсестрой в поликлинике. С чего бы мне прислушиваться к их мнению, ведь у них нет своего бизнеса, нет высшего образования и на иномарки. Да и айфонов у них нет. И мне пожлобились подарить. Хожу как дурак с Самсунгом. Стодобище какая. Отец, правда, так и не понял, почему вдруг Самсунг стодобище. Да и вообще, когда я цитировал что-нибудь с курсов личностного роста или из тестов по психологии, он ржал в голос. Пытался заниматься музыкой. Выключил у родителей электрогитару, собрались с ребятами в группу, года два ковырялись. Даже записали на комп пяток мелодий. Одну из них до сих пор люблю слушать, удачная вещь получилась. А потом встала та же проблема, что и с футболом. В какой-то момент я понял, что для того, чтобы просто оставаться на уровне и не деградировать в плане техники игры — Гитару в руках надо держать не меньше двух часов в день, иначе сложное соло уже не вытащить. То есть опять та же проблема. Чтобы чего-то добиться в музыке, надо ею жить. Каждый день несколько часов на гитару вынь да И репетиции хотя бы три раза в неделю, а перед концертом и вовсе каждый день. Потому мое увлечение музыкой быстро переросло из игры на гитаре в распитие пива в околомузыкальной тусовки. Во дворе лобать песни Цоя или Черного Белиска вполне достаточно и не надо стирать пальцы в кровь, пытаясь достигнуть уровня Стива Вая. Однако эти занятия дали мне умение работать в команде и какую-никакую практику в организации коллектива. Правда, понял я это лишь через несколько лет. В универе было легко и просто. После школы первый курс показался халявой. Потому ко второму я уже подошел спустя рукава. Что там эти матанда, аналитическая геометрия, все понятно и скучно потому можно задвигать пары и приятно проводить время в тусовке. Тем более универ был такой, средненький. Ни политех, ни физтех, ни топовый ни разу. А жизнь тем временем начала задвигать меня с позиции теоретического супергероя куда-то на галерку. Мой младший брат, не шибко умный, между нами говоря, после девятого класса ушел в колледж и выучился на электрика. Пока я летом пил пиво и тусовался, он работал на стройке высотником, заработал некую сумму, которую, по слухам, через знакомых заслал военкому, и в осенний призыв ушел в морскую пехоту. Ага, именно так. Дал денег, чтобы уйти в армию именно в ту часть, в какую хотел. Подробностей не знаю, не расспрашивал. Психанул, сразу скажу. Особенно на отвальное, когда он мне сказал о своих дальнейших планах. Год в армии, потом в политех по армейской льготе. Да сдать разницу с колледжем и сразу на третий курс. А ведь сдаст. Он не такой умный, как я, зато упертости ему не занимать. Кого угодно переупрямит. Конечно, мне закрадывалось в голову мыслишка, А почему вдруг я считаю, что он не такой умный, как я? Ну, я гнал ее прочь. Ответ и так очевиден. Я гений, а остальные — идиоты. Разве может быть иначе? Однако существовал немалый риск, что в следующем году брат меня догонит и тоже будет на третьем курсе. Серьезный такой удар по самолюбию, знаете ли. Дело шло к зимней сессии, и вдруг выяснилось, что на втором курсе дифференциальной геометрия это уже не такая халява, как аналитическая с первого курса. Уже требовалась усидчивость и опять же самостоятельная работа дома. А я и в школе-то домашку особо не делал, все легко давалось. Но самой большой проблемой оказалась история. Зачет по ней я не сдал вообще, показав феноменальный результат на тесте. 20 неправильных ответов из 20. Препод еще отдельно выделил меня. Я тогда взвился, мол, зачем нам, будущим математикам, это ваша история. Она вообще не нужна никому. Короче, зачетную неделю я завалил и не получил допуск к экзаменам и мог бы подготовиться нормально на но тусовка, Праздники, дни рождения, концерты знакомых. Себя я оправдывал тем, что историк ко мне относится предвзято. Мне так было удобнее. Моя группа к тому времени благополучно распалась. Ударник и басист ушли в армию, а ритмачу — другую группу, где было серьезное отношение к репетициям. Помню, я еще обиделся на вот это заявление. Серьезное отношение, ишь ты. А мы что, так, вторая лига? Эх! новогодние праздники знакомые зазывали под Приозерск. Так как экзаменом я все равно не был допущен, то почему бы и нет? Все равно пересдача зачета с 10 января есть время оттянуться. Мысли о том, что я могу быть отчислен со второго курса, в голову почему-то не пришла. В своих мечтах я уже представлял, как буду на третьем курсе свысока смотреть на брата, который обязательно не сможет сам доздать разницу и станет просить меня помочь с учебой. Я ведь всегда ему помогал домашние задания делать. Ну как сказать, всегда. Последний раз было, когда он был в третьем классе, а я в пятом. Ну зачем заострять внимание на таких мелочах, правда? Пошел к матери просить денег. Услышал ответ, мол, в моем возрасте на свои развлечения должен зарабатывать сам. И поучительную историю о том, как она с 10 лет ходила на конюшне, уже в 12 зарабатывала деньги не только себе на вкусняшки, но и в семью приносила. Привела в пример младшего брата, как он летом работал, пока я... Попытался наврать, будто с зачетами проблемы, потому что препод вымогает взятку. Деньги, мол, нужны не на пьянку, а на учебу. Зря так мать узнала, что я не допущен к сессии. Вот тогда я психанул и брякнул в сердцах. А ты сама чего? Сама даже в институт поступить не смогла, мозгов не хватило. Мать не стала скандалить, ответила спокойным голосом: Думаю, что ты уже умнее меня и отца? И так это она произнесла, будто я кот нашкодивший. А меня от такого понесло еще больше. Да, вы оба низший класс общества, без перспектив, и даже не понимаете, чем живут люди моего уровня». «Ого. Заявочка на успех, скажете вы? Обычно в интернете с таких комментариев начинается срач с переходом на личности. Но тут что-то пошло не так. «Здорово-то — сказала мама с улыбкой. «Это надо отметить. Я соберу на стол». Позвонила отцу, попросила взять торт и что-нибудь к празднику. какому?» Отвольную будем праздновать. Жорик наш совсем взрослый стал, съезжает, будет жить отдельно самостоятельно. Последний день дома, надо отметить по-человечески. Я тогда думал, что она не всерьез. Думал, что это какой-то их обычный родительский воспитательный прием. Ужин и правда был праздничный. Я почувствовал себя виноватым, попытался извиниться, но... Мать лишь пододвигала блюдца с куском торта. «Ты кушай, кушай, людям твоего уровня нужно больше глюкозы». Слово взял отец. Чего ты извиняешься? Так-то ты все правильно сказал. Мы дураки, ты умный. Настолько умный, что тебе учиться не надо, да и работу, какую попала, ты брать не будешь. Нет, ты не подумай, что я тебя упрекаю. Чего уж упрекать-то умного такого? Тут видишь, какая штука. Упертости у тебя не хватает, цели нет. А почему? Потому что в жизни беды не знал и нужды. Вот и не стремишься ни к чему. Легко добиваешься успеха на начальных стадиях любого дела. И не видишь стимула развивать этот самый успех, выходить из подающих надежды в профессионалы. Так оно у тебя совсем было и с футболом твоим, и с каратэ, и с информатикой. Теперь вот с универом тоже. Дальше под нашей опекой тебе находиться смысла нет, деградировать начнешь. Так что, лети, голубь все закрылый, а мы с матерью будем лишь надеяться, что не упадешь. Чему смогли, тому научили. Дальше сам. Э, ну мне же надо где-то жить, опять же, деньги на первое время. Отец ухмыльнулся. От общежития при универе ты сам отказался. Твой выбор был. Взрослый, сознательный, свободный. А деньги? «Когда я приехал в этот город, у меня в кармане было меньше, чем у тебя сейчас. Справишься, ты же не глупее меня», — сам говорил. «Да уж, молодой был глупый. Жаль, что родители так и не узнали, сколько раз в жизни я говорил спасибо им за то, чему они меня научили в мое так стремительно промелькнувшее детство. Родители жалко. Самый тяжелый грех на моей душе. Даже потяжелее того, что я натворил в Пелопоннесе и Померании». Я надеюсь, что тот дядька, который отправил меня сюда, не наврал, и мама получала от меня письма. Хочется верить, что это так. Лучше сын в далекой командировке, чем пропавший без вести. Впрочем, это уже не относится к тому, о чем я хочу рассказать. Начнем, пожалуй. Я обмакнул перо в чернильницу и на листе бумаги аккуратно вывел. Семь мемуар я пишу для потомков своих, дабы они доподлинно знали, что нету в мире такого, от чего в отчаянии приходить следует даже ежели обстоятельства оных жизненных событий совсем безнадежными выглядят, а также чтобы осознание было, отчего к наукам стремление иметь надо до усердия в постижении оных проявлять».